Глава седьмая. В которой сам Артиморус Авильский щедро одаривает Каран и обещает ответить на самый важный для неё вопрос, а взамен просит оказать всего лишь одну небольшую услугу. Я на пару секунд засомневалась, не последователь ли мне его примеру и не сверзится ли на гору отбросов. Перед тем, порушив десяток вороньих гнёзд, на растущем под окном дереве. Но стоило ли бежать от того, кого я так долго искала? Констант наверняка знал о происходящем поболее меня, и глупо было упускать шанс расспросить его. С этой мыслью я вновь свесила голову вниз, стараясь не привлекать к себе внимания. Вначале показалось, что дела моего бывшего ученика совсем плохи. Он находился в самой гуще толчаи, образовавшейся в питейном зале, в то время как Искин занял позицию поудобнее, остановившись на ступенях лестницы, перила которой частично защищали его. «Чародей, значит!» — выкрикнул кто-то из толпы особенно пронзительно. «Намнём ему бока, братцы, пока он в себя не пришёл!» Это предложение было встречено одобрительным гулом голосов. Потасовка все никак не могла перейти к той части, что почитается излюбленной среди завсегдатаев подобных кабаков, и народ одолевала маэта. Констан, ничуть не встревожившись, поднял руки в жесте, который мне показался примеряющим, однако прочие истолковали его по-иному. «Оставь свои штучки, колдун!» Наперебой взревели добрые изгарцы, поднимая свои дубины и кистени. «Именем князя запрещено творить волшбу в столице без княжеского же разрешения!» «Надо же, как здесь уважают законы!» съязвил Искин, который временно перестал быть центром внимания присутствующих. «И то сказать, Констан — выглядел куда внушительнее за счёт своего истинно-богатырского сложения и густого баса. «Этот, уважаем, как же!» — осклабился Дитина, стоявший ближе всего к аспиранту. «Славный закон! Все бы такие были!» «Стал быть, нельзя магией-то вопрос решить!» — задумчиво промолвил Констант, почесав затылок. «Что ж я всё время забываю-то про законы эти?» «Ну что ж, раз такое дело, отхожу-ка я вас этой лавкой дубовой по старинке». И с этими словами он шустро спрыгнул со стола, ухватил лавку, точно это был ивовый прутик, и мне показалось, что лицо его при этом озарило ностальгическая улыбка. Я, поняв, что могу вскоре потерять его из виду, торопливо вскочила на ноги и почти кубарем скатилась по лестнице, едва не сшибив с ног Искина. Он оглянулся, но не успел даже меня обругать, как драка, которую с нетерпением ожидали прочие посетители трактира, наконец-то началась. Я всегда старалась держаться подальше от подобных удалых забав те времена, когда выдавала себя за адептку. Во-первых, участие адептов в пьяной потасовке с горожанами всегда становилось предметом долгих разбирательств с деканами, кураторами и прочими должностными лицами академии, принимающими близко к сердцу ущерб, нанесённый казне учебного заведения. А городские власти всегда требовали немалой денежной компенсации от лиги за разгромы, учинённые чародеями. Любое пристальное внимание, обращённое на меня, могло стать роковым. Во-вторых, став пару раз свидетелем того, как разворачиваются кабацкие драки, я уяснила себе, что ни ловкость, ни сила, ни хладнокровие не уберегут участника подобной свалки от пролетающей мимо бутылки, табуретки или свиной ноги. И в шестнадцать лет я в подобной ситуации обращала все свои помыслы на поиск безопасного места. Сейчас же и подавно не собиралась принимать участие в бесчинстве. Как только на Наискина навалилась сразу трое молодцев, заняв всё его внимание, я тут же юркнула под ближайший стол и принялась высматривать ноги Констана, которые надеялась узнать по исключительному размеру сапог. Шум стоял невероятный. Повсюду играли сполохи от огненных шаров, на которые не скупился Искин, явно считающий, что нарушить княжеский указ менее зазорно, чем использовать столь неблагородное оружие, как дубовая скамья. Констант же, будучи свободным от подобных предрассудков, сеял разрушение вокруг себя, напоминая взбесившуюся мельницу. В какой-то момент чародеи, увлекаемые хаосом драки, оказались настолько близко друг к другу, что даже вспомнили о своих первоначальных намерениях. «Ну, погоди, деревенщина!» — выкрикнул Искин, которого окружали языки ярко-зелёного пламени. «Сейчас я тебе припомню то оскорбление!» «Вольно же вам помнить всякие мелочи, сударь!» пробасил Констан, не переставая крушить челюсти противников. «Ни у вас жизнь бедна на события, как говорится». «Бедна на события?» — взвыл аспирант от ярости, и столб искр, взвившийся над ним, едва не прожег потолок. «Не ты ли пожелал мне удачного пути, когда я... я...» «Вестимо пожелал?» — согласился Констан, для разнообразия, начавший раздавать врагам пинки своими огромными сапожищами. «Дорога-то не близкая, ледники, опять же, там удача очень нужна». От досады Искин настолько вышел из себя, что выпустил из виду манёвр противника, и тут же на том месте, где он стоял, образовалась куча мала, катающаяся по полу. Искры с шипением летели во все стороны, дерущиеся вопили от ожогов, но не сдавались, молотя аспиранта куда ни попадя. Констан, покосившись на искрящий и вопящий клубок, со вздохом отбросил лавку и произнёс с искренним сожалением. «Вот видят боги!» Не хотел нарушать княжеское повеление второй раз за день. С этими словами он огрел дерущихся таким мощным заклинанием, что в стороны разметало даже тех, кто уже стоял поодаль, потирая пострадавшие челюсти, лбы и ребра. Тем же, кто находился в эпицентре действия чар, до черна опалила одежду и волосы. Искино оказавшемуся в самом низу свалки, повезло. За ним тянулся лишь дымный шлейф. Большая же часть его противников сейчас приплясывала на месте, пытаясь затушить тлеющие куртки и рубахи. «Когда я вижу, какой дар достался истинному остолопу...» С некоторой ревностью процедил аспирант, подымаясь на ноги. «То окончательно перестаю верить в богов». «Опять перестарался», — огорчённо промолвил Констан, осматриваясь. Не сдать мне и в этом году экзамен. Произошедшее существенно подогрело дерущихся в буквальном значении этого слова, но притом парадоксальным образом остудило их головы. Самым дальновидным из присутствующих в головы закралась мысль, что получать тумаки от чародеев, которые, очевидно, желают награждать этими тумаками исключительно друг друга, довольно-таки нецелесообразно. «Пусть проклятые колдуны прикончат друг друга», — заворчали посетители трактира, пятясь подальше от Искина и Констана. «Или хотя бы один укокошит другого. Всяко нам потом будет сподручнее справиться». Я сочла, что сейчас можно выбраться из-под стола. Что-то мне подсказывало. Спорить чародеи будут сейчас из-за меня. И мне хотелось, чтобы они знали. Я хорошо слышу каждое их слово. Моё появление не осталось незамеченным. Констант тут же расплылся в радостной улыбке. «Госпожа Карен, а я всё высматриваю вас, высматриваю!» и Испереживался весь. Подумывал уже, что обознался тогда у ворот. «Чтоб вы, да с этим мерзавцем, столько крови вам попортившим, Глазам своим не поверил, знаете ли. «Даже не думай, что я отпущу её с тобой», — прошипел Искин, чьи глаза на лице, покрытом копоть, светились точно синеватые болотные огоньки. «Не тебе, недоучка, тягаться со мной!» «Да на что мне с вами тягаться?» Лесо Констана приобрело настолько невинное выражение, что даже мне стало неуютно. И в прошлый раз с вами безо всякой магии получилось совладать. И в этот раз искусность в магических делах вам не пригодится, сударь. В тот раз у твоего хозяина, паршивый пёс, в руках было распоряжение лиги, подписанное Артеморусом. Голос Искина то и дело срывался на гортанное рычание. Так и в этот раз у меня есть ровно такая же бумаженция. Констан развел руками. «Видите, как славно все устраивается, если от драки перейти к вежливому разговору. Вот, гляньте-ка, и печать, и подпись, всё чин-чином. Госпожу Карен вам велено отпустить со мной непрекословие. Но кто ж не знает, сударь, что все ваше семейство относится к Лиге необычайно уважительно. «Я сразу говорил, что этой приписке делать ненадобно. Господин Веснок и не подумает нарушать приказ самого Артеморуса Авильского». От вида свитка с печатью искино затрясло. Он смотрел на него, как загипнотизированный. Словно невидимые цепи сковали его, не давая даже пошевелить пальцем. Единственное, что могло заставить его бездействовать в сложившихся обстоятельствах, так это распоряжение главы Лиги, и именно оно оказалось в руках Констана, действуя на аспиранта куда сильнее, чем сотни заклинаний. «Стал быть, мы с госпожой Карен пойдём!» — продолжал между тем Констан, безо всякой спешки, подходя ко мне и подавая руку довольно-таки изящным движением, выдававшим всю степень притворности его нынешнего простодушия, граничащего с грубоватостью а вам приятно оставаться, сударь. Эти добрые люди, кажись, ещё не всё с вами обсудили. Вот и разберитесь-ка с ними, раз уж вам было угодно наделать столько шуму из спустячного спора». И после этих слов мы с Констаном направились к выходу из трактира, обходя по пути разбитую утварь. Посетители трактира попадавшиеся на нашем пути недоброзыркая, неохотно сторонились, уже сообразив, что два мага окажутся им не по зубам. Искин всё так же неподвижно стоял на своём месте, точно громом поражённый. И я не удержалась от того, чтобы взглянуть на него напоследок. Но он смотрел в пустоту, не замечая ничего вокруг себя. «Вот уж, славный господин!» промолвил с ухмылкой Констант, когда мы очутились на улице. «Завсегда слушается, если ему приказывают». Я бросилась ему на шею, не сдержавшись. Несмотря на произошедшие в нём изменения, то был мой бывший ученик, по которому я, признаться, частенько скучала. «Ох, госпожа Карен, я так рад, что вас нашёл!» только и сказал Констан, облапив меня. «Что происходит, Констан?» — спросила я торопливо. «Куда подевался магистр Каспар? Где вас с ним?» Но Констан лишь покачал головой. «Нам нужно спешить, госпожа Карен. Нас ждут». И я поняла по его голосу, что больше он не скажет ни слова. На углу соседней улицы нас ждала карета, запряжённая парой хороших лошадей. Даже скудного света небольшого фонаря мне хватило для того, чтобы понять. Это собственность очень богатого дома. Впрочем, откуда мне было знать, насколько богат Каспар? А иных мыслей в моей голове, кроме тех, что мы сейчас направляемся к моему крёстному, не имелось. Даже судьба Искина, оставленного на милость изгардских головорезов, не заботила меня сейчас. Ночной изгард в моём восприятии был всё тем же лабиринтом, где ни один дом не походил на соседний. Но я бы не отличила один переулок от другого. Мы быстро ехали по узким пустынным улочкам, и я, глядя на непроницаемое лицо Констана, повторяла про себя — Сейчас я получу ответы на свои вопросы. Сейчас я увижу Каспара. От этих мыслей меня лихорадило куда сильнее, чем от ран предыдущей ночью. Мы въехали во двор богатого большого дома, не через главные ворота. Но я сразу поняла, что мне откуда-то знакомы очертания башенок, темневших на фоне ясного звёздного неба. В голове у меня забрежели смутные воспоминания. Кто-то показывал мне издали этот дом, но как я не напрягала память, пытаясь вспомнить, о чём тогда шла речь, ничего не вышло. Констант подал мне руку, и я, прихрамывая, пошла рядом с ним по широкой садовой аллее, вдоль которой тянулась искусно постриженная живая изгородь. Здесь не жалели огня. И я могла в подробностях рассмотреть, насколько чудесен здешний сад, очарованию которого не навредила даже поздняя осень. Несомненно, следовало восхититься мастерством садовника, однако от моего глаза не укрылось. Растения тут словно не знали о том, что давно уж пришло время сбросить листву. То было ещё одно подтверждение того, что я нахожусь у дома весьма сильного и богатого волшебника — не боящегося пересудов или обвинения в злоупотреблении магией, даже в нынешние сложные времена. Далее мы с Констаном поднялись по широкой лестнице, и перед нами словно сама по себе распахнулась дверь. Правда, то не было следствием чар, а всего лишь свидетельствовало об умелости слуг, которые показывались на глаза лишь тогда, когда в них была необходимость. Коридор, по которому мы шли, также был хорошо освещен, и с каждым шагом моим глазам открывались новые проявления роскоши. Позолоченные рамы картин, прекрасные гобелены, мягчайшие ковры, от узоров, на которых рябило в глазах. Но более всего, меня занимало не великолепие обстановки, а то, как свободно держится здесь констан. Это окончательно убедило меня в том, что мой ученик серьёзно переменился за прошедшие годы и стал частью мира, о котором я почти ничего не знала. «Чей это дом, Констан?» — не выдержала я. «Потерпите ещё самую малость, госпожа Карен», — ответил Констан. «Вы сейчас будете говорить с его хозяином». Сердце моё ёкнуло, и в голове моей голоса на все лады начали повторять — «Каспар! Каспар!» Если бы протяжённость коридоров оказалась чуть значительнее, от волнения я бы окончательно обессилела, и Констану пришлось бы внести меня в тот кабинет, где ожидал нас хозяин дома. Слабеющими ногами я переступила порог и от неожиданности едва не попятилась обратно. Вовсе не к Каспару привёл меня этой ночью Констан. С отеческой доброй улыбкой на меня взирал маг, которого я видела всего лишь один раз в жизни, и не сказать, что обстоятельства той нашей единственной встречи показались мне приятными. Впрочем, он тогда и не думал мне улыбаться. Сейчас же могло показаться, что моё лицо — самое приятное, что ему довелось видеть за многие десятилетия. Каррен Брагардиус произнёс Артемору Савильский, приложив руку к бороде где-то в области сердца. «Необычайно рад видеть вас, юная дама!» И тут я поняла, что неприятности мои только начинаются. А ведь мне оказались не по зубам даже те мелкие неурядицы, что я доселе принимала за бедствие, по недомыслию. Констан стал наперстником Артеморуса. Что же это могло означать? Одинокие ясные мысли увязли в тумане, окутывающем мой разум, и единственное, что мне удалось сообразить, следовало взвешивать каждое своё слово и не верить ничему, что скажет старый маг. Как ни был могущественен Артеморус, ему не удалось сразу отыскать меня, и даже самое малое его неведение могло послужить мне оружием в неравной борьбе. Для начала следовало выяснить, что стало известно Артеморусу об обстоятельствах моего бегства из Эсварда. Теперь, когда я видела, как вольготно чувствовал себя Констант в кабинете знатнейшего из чародеев, последние сомнения улетучились. Каспар действовал в согласии Лиги, и Артеморус знал, зачем крёстный пытался заманить меня в Изринген при помощи той самой записки с меткой. Это был их общий план, который я порушила, но всё ещё оставалась им нужной. Пока я отчаянно размышляла, как же начать задавать свои вопросы так, чтобы получить на них хоть какой-то ответ, Артеморус невольно помог мне, с добродушным сожалением произнеся. «Однако вы заставили нас поволноваться» обратиться за помощью к Искину Весноку. Я, честно сказать, не сразу поверил в эдакий поворот. Приходится признаться себе, что я окончательно постарел и перестал понимать молодёжь. Во времена моей юности о предательствах так легко не забывали. «Вам следовало бы подумать, что с этим юношей опасно связываться». «Видят боги, я ценю его деловые качества и вижу, что его ждет большое будущее, но он вмешался очень некстати. Если бы наш милейший Констант не приметил вас у ворот и не поторопился бы меня известить, кто знает, чем могло все обернуться? Я вижу, что он не слишком любезно с вами обходился и, подозреваю, удерживал при себе против вашей же воли». Я невольно поморщилась, подумав, что обстоятельства моей скудной личной жизни куда известнее в среде высшего чародейского света, чем я смела надеяться, старательно вычеркивая их из своей памяти. «Как нас нашли?» — хмуро спросила я, стараясь не показывать, насколько меня волнует ответ на этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что Искин приходил сюда с отчётом, и Констант, дождавшись его здесь, попросту проследил за ним? «Именно так», — ответил Артеморус, самую малость недоумённо. «И суть моего вопроса, и сам факт того, что я осмеливаюсь задавать его точно присутствие главы Лиги, не заставило меня растерять остатки ума, явно обеспокоило старого чародея». Констант мог не заметить магистра Леопольда возле ворот. Я старалась мыслить холодно и логично. Он знает лишь то, что я была сыскином. Он не видел магистра Леопольда, и позже Искин не пришёл бы в дом главы Лиги в подобном сопровождении. Следовательно, ни Констант, ни Артеморус не знают про затею со аспирантом и не подозревают, что большую часть времени я пряталась в доме Аршамбо-Верданского. Дом учёного ещё может послужить мне укрытием на день-другой, если я сумею сбежать, и если Искин промолчит. «Что вам от меня нужно?» Продолжила я задавать вопросы, решив, что изображать растерянность и тянуть время не имеет смысла. «Где магистр Каспар? Что всё это значит?» От меня не укрылось, как помрачнел Констант при упоминании имени Каспара, и тревожное предчувствие усилилось многократно. «Увы, дитя!» Ваши необдуманные поступки стали причиной многих бед. На лицо Артеморуса также набежала тень. При других обстоятельствах я не стал бы взыскивать с вас плату за причинённый ущерб. Тут я саркастично усмехнулась. Но теперь судьба вынуждает меня вступить с вами в пошлый торг. «Помилуйте, судари!» — сквозь зубы отозвалась я. Не стоит делать вид, что у меня имеется какая-либо свобода воли. Если вам что-то нужно от меня, говорите прямо. Дитя мое, напрасно вы относитесь ко мне, как к суровому тюремщику. Артеморус протестующий взмахнул руками. Странное же мнение вы составили о людях, спасших вас из рук похитителя. Никто и не думает вас принуждать но если вы хотите знать ответы на свои вопросы, придётся оказать мне небольшую услугу. «Угодно же вам всем делать вид, что речь идёт не о принуждении?» Пробормотала я с досадой, припомнив, как подбирался ко мне на мягких лапах Искин. «Что за услуга?» «О, сущие пустяки!» — улыбнулся старый маг. «Я приглашён ко двору князя». На завтрашний приём — по случаю прибытия посольства из Изрингена. Возможно, это последнее княжеское приглашение, которого я удостоился. Времена нынче не те, что раньше. Артеморус с грустью, показавшийся мне притворный, вздохнул. И я бы хотел, чтобы вы сопроводили меня. Считайте это причудой старика, давно уж не бывавшего в компании юных девиц. Последнее прозвучало настолько фальшиво, что я устало покачала головой и не удержалась от ядовитого замечания. Вряд ли я из тех девиц, что годятся для сопровождения сановных старцев. Видно было, что Артеморус более всего хочет меня придушить. Но какие-то соображения заставляют его удерживаться от столь приятного разрешения нашего спора. Не так уж часто чародеям высокого ранга приходилось изображать любезность перед ничтожествами вроде меня, и притворство давалось ему из рук вон плохо. «Юная дама», — произнёс он весьма натянутым тоном, «позвольте мне решать, кого мне надобно видеть рядом с собой завтра при дворе. Повторяю вам свои условия. Вы сопровождаете меня... Я же обязуюсь после приёма ответить на ваши вопросы, касающиеся магистра Каспара. Ощущение от этой игры так напоминало мне уловки Искина, что я устало прикрыла глаза рукой и поклялась себе, что никогда не буду иметь дело с магами в дальнейшем, если, конечно, у меня получится выкарабкаться из той трясины, что засасывала меня всё глубже. Мне не оставалось ничего другого, кроме как соглашаться. Но при том, чёртовы чародеи делали вид, будто предоставили мне широчайший выбор. «Хорошо. Я буду вас сопровождать, мессир Артеморус». Покладисто согласилась я. «Право же, вы не из тех господ, которым я могу отказать». полное дитя моё!» Старый чародей вновь принялся вкрадчиво улыбаться, явно опасаясь того, что я задумала какую-то каверзу и взбрыкну в самый неподходящий момент. Неужто вам никогда не хотелось побывать при дворе? Прекрасное платье, драгоценности. Не хотите ли вы сказать, что равнодушны ко всему этому и никогда не мечтали очутиться в блестящем обществе, будучи не последней из приглашенных? Тут, признаться, он заставил меня несколько растеряться, поскольку я, несмотря на протесты голоса разума, всегда воображала, что при нашей следующей встрече с Каспаром окажусь вовсе не исцарапанной лохматой девицей, наряженной в случайное тряпье. Вот и сейчас мне на мгновение показалось, что Крёстный, учитывая его склонность появляться в моей жизни лишь при самых драматических обстоятельствах, может ожидать меня на княжеском приёме, и встреча-то может оказаться куда удачнее, чем предыдущая. Отправляйтесь-ка с Констаном в свои покои. Артеморус остался доволен тем, как явно замешательство отразилось на моём лице. Я пришлю к вам пару дам, сведущих в вопросах моды, красоты и прочего, в чём я, признаюсь, не силён. «Будьте с ними любезны, госпожа Брагардиус, и они сотворят множество чудес». «Ещё бы!» — с досадой подумала я, вспомнив, как выгляжу. «Без нескольких больших чудес и пары дюжин мелких див допустить меня в княжеский дворец не представляется возможным. При других обстоятельствах мне бы претило то, что из меня собираются сделать разноряженную безвольную куклу. Но теперь я могла думать лишь о том, что вскоре повстречаю Каспара. Легко поборов остатки сомнений, я покорно кивнула, попрощалась с Артеморусом и отправилась вслед за Констаном, сохранявшим важный и печальный вид, порядком меня тревоживший. Слишком уж разительно отличалось это скорбное и таинственное выражение лица от азарта, с которым Констан ещё недавно измывался над Искином. Впрочем, я хорошо помнила, что мой бывший ученик легко переходил из одного состояния ума в другое и не была уверена в том, что его нынешняя грусть — всего лишь маска. Распрашивать его не имело смысла. Мне оставалось только надеяться, что Констант не сумел полностью искоренить свою былую болтливость и при случае обронит пару словечек, которые поможут мне разобраться в происходящем. Однако меня ждало разочарование и здесь. Стоило только войти в комнату, предоставленную мне хозяином дома, как Констант, попрощавшись со мной, исчез. Не успела я решить, что осталось в одиночестве, как две женщины, в которых сразу угадывались чародейки, так гладкие и свежи были их совершенные лица, появились в дверях и заверили меня, что не выполняли доселе задание приятнее но от меня не укрылось, как одновременно они вздохнули, смерив меня взглядами. Судя по тому, как они со мной обращались, им было поручено не только улучшить мой внешний вид, но и обратить моё внимание на то, как много благ может извлечь из магии разумная женщина. Но разве не хотели бы вы узнать, бедняжка, как бы вы могли выглядеть, сложись ваша жизнь чуть благополучнее?» спрашивала одна с истинно-материнским сочувствием. «Это ужасное солнце сожгло вашу кожу. Не работая вы так много под его палящими лучами, разве были бы вы лицом столь темны? Разве обветрились и огрубели бы ваши щёчки, если бы вы имели возможность беречь их от суровых зим и жаркого лета?» Подхватывала другая, всячески демонстрируя ужас от того, как неприглядна была моя жизнь до сих пор, и как сурово она со мной обошлась. Ужасные рубцы над бровью. Разумеется, их нужно сгладить. Мне кажется, милая моя, вас должны порядочно беспокоить боли в спине. При такой осанке это неизбежно, но так быстро поправить эту беду не получится. Для начала попробуем... Вот это заклинание! Вот видите, вы уже держитесь ровнее. Однако вам потребуется длительное лечение, чтобы исправить полностью этот недочёт. Вы безжалостно обошлись со своими волосами, дорогая. Хорошо, что вы воспользовались не ножницами, а заклинанием, пусть даже и кривовато наложенным. Мы отменим его и... О! тут нужно будет поработать чуть дольше, чем я полагала. На меня обрушилась лавина изящных заклинаний, каждая из которых была ароматизирована и украшена сверх меры различными эффектами, вроде осыпающихся цветочных лепестков или мерцающих искорок вперемешку с радужными пузырями. Я никогда не увлекалась этой частью магической науки, и до сих пор, Лишь слышала о том, как своеобразно оформлены заклинания прихорашивания. Украшательства эти не являлись простой прихотью. Они были призваны отвлечь внимание клиента от болезненных ощущений, которые, увы, неизменно сопровождали действия каждой формулы. Я стойко терпела жжение и покалывание. Но уже после первого десятка формул я начала неудержимо чихать то ли от смешения разнообразных запахов, то ли от светящейся пыли, окутывавшей меня. Чародейки подмечали все мелочи и неустанно исправляли недостатки, из которых, по их мнению, я состояла. К сожалению, в очередной раз, словно невзначай, напомнила мне одна из магичек. Большая часть этих заклинаний будет иметь временный эффект. Для полного избавления от всех изъянов потребуется время и долгая кропотливая работа. Но даже сейчас вы можете посмотреть в зеркало и без труда вообразить, как чудесно вы сможете выглядеть в будущем. Разумеется, то был весьма прозрачный намёк. Если я хотела в дальнейшем сохранить ту красоту, которой меня наделили сегодня, то мне следовало сохранять тёплые отношения с Артиморусом, предоставившим к моим услугам этих искусниц, явно имеющих дело с заказами самых богатых из гарских дам. Уловка старого мага не была столь уж хитрой, но, вне всякого сомнения, действовала. Я чувствовала это каждый раз, когда бросала взгляд на услужливо поданное зеркало. Да, осознание утраты ранит а я теперь ясно видела, как много утратила. В зеркале отражалось вовсе не то смуглое, грубоватое лицо, к которому я привыкла. Хоть черты его и не изменились, но оно стало куда яснее и свежее, точно старый портрет, с которого стёрли вековую пыль. Жёсткие волосы, погубившие столько гребней, теперь свивались в блестящие, точно шёлк локоны. И глаза — Внезапно оказавшиеся светло-голубыми сияли на фоне матовой, чуть тронутой золотистым загаром кожи. Никогда я не была так хороша. И если мне хотелось сохранить этот дар, следовало оставаться при Артеморусе, более не пытаясь бунтовать против Лиги и слепо выполняя все приказы. О, это был коварный подкуп. Когда чародейкам показалось, что они достаточно поработали над столь неблагородным материалом, мне было предложено посмотреть на себя в большое зеркало, украшавшее дальний угол комнаты. Мне доводилось видеть не так уж много предметов, изготовленных эльфами, не считая надгробий и склепов на злополучном эльфийском кладбище около Эсварда. Но я сразу поняла, из-под чьих рук могло выйти подобное произведение искусства. Из одежды на мне к тому времени осталась только простая рубаха, но тем сильнее оказалось впечатление, произведённое на меня моим же отражением. Возможно, измени чародейки меня до неузнаваемости, я бы заставила себя испытывать пренебрежение к фальшивой временной личине, подаренной мне Артеморусом. Но в зеркале, несомненно, отражались именно мои лицо и тело, ставшие в одночасье куда привлекательнее. Я так пристально изучала себя, что даже не заметила, как потемнела зеркальная гладь, точно все свечи в комнате догорели разом. Одна лишь моя фигура оставалась озарённой светом, чей мертвенный лунный оттенок был мне уже знаком. На мгновение голова у меня закружилась, я сморгнула и увидела, что голова моя — украшена венком из плюща и побеги его обвивают мои руки от неожиданности я сделала шаг назад мгновенно покрывшись испариной и едва не сбила с ног одну из моих благодетельниц судя по выражениям их лиц ни одна из чародеек не заметила ничего необычного и я не стала объяснять от чего я испугалась рассудив, что ни один из моих секретов не стоит раскрывать без веской на то причины. Но к тревожным мыслям, одолевающим меня, добавились ещё и недобрые воспоминания об обещании, данном мною лесному королю. Мне пришло в голову, что выполнить мне его придётся весьма скоро, раз уж завтра я узнаю о том, куда подевался Каспар. Ближе к полуночи После утомительного выбора наряда меня перепоручили заботам служанок, проводивших меня в ванную комнату, после чего силы окончательно покинули меня. Я рухнула, обессилев на огромную кровать, и спустя пару минут уже крепко спала, а в ушах у меня звучала та самая мелодия, что слышала я тогда у развалин башни, где веселился король Ренеке.